Перед круглым входом в величественное строение выстроились несколько рядов рыцарей в мерцающих белым металлом латах и с длинными обнажёнными клинками в руках. Их возглавлял командир с шёлковой повязкой на глазах. Когда второй ступил на розовые плиты, командир шагнул ему навстречу и произнёс: "Мастерами ченосцы белой башни, хаэта служит тебе, повелитель". Очень признательный сказал Сергей и спросил: "Куда идти?" Рыцари расступились в стороны, образуя узкий проход. Сопровождаемый командиром гость проследовал к входу. Круглые створки двери бесшумно раскатились в разные стороны. Вперёд, показал на открывшийся проём командир. Второй шагнул в проём и обнаружил, что башня хаэта полоя внутри. Всё её пространство освещали мерцающие жёлтым цветом хрустальные шары, без всяких подставок, висящие в воздухе. "На диск", услышал его подсказал ему командир. И Сергей заметил круглую металлическую плиту, лежащую на полу в центре. Он вместе с рыцарем ступил на неё, и диск начал подниматься вверх. Мимо них то и дело пролетали хрустальные шары разных диаметров. Наконец на верху гость заметил темный свод и отверстие под несущий их подъемник. Плита уверенно вошла в него и остановилась. Это пространство освещалось парящими зелеными кристаллами. Теперь туда, показал на другую плиту, но уже квадратной формы командир. Указанная плита также была подъемником и доставила их на третий ярус. Кубические светильники, излучающие ровный голубой свет, указывали на приверженность архитектора башни к правильным геометрическим формам. Квадратная плита заняла подобающее ей место в ряду таких же, устилающих пол большого зала со множеством дверей из того же металла, что и доспехи мечиносцев. И с одной вышел древний седовласый старец с повязкой на глазах, как у проводника, и приказал командиру: "Ты можешь возвращаться, сын мой". древние благодарят тебя. Рыцарь послушно развернулся и отправился назад. Когда квадратная притава несла его вниз, старец жестом пригласил Сергея в одну из дверей. За дверью оказалась длинная галерея, полностью состоящая из состыкованных стеклянных блоков разной формы и размеров. Вам туда, сообщил молодому человеку старец, и захлопнул за ним двери. Сергей побрёл по галерее вперёд, пока не уткнулся в обычную деревянную дверь. Внутри не собравшись, он толкнул дверь и вошёл в следующее помещение. В лицо сразу похнуло запахом старой бумаги. Это была библиотека. Обычная библиотека, большой прямоугольный зал, уставленный несколькими рядами книжных шкафов. У одного из шкафов, на ступеньке невысокой деревянной лестницы, прислонённой к стене, сидела молодая женщина в кожаном охотничьем костюме. Она читала книгу.